Заряженные, оставшиеся от белых, с полной обоймой, с гравировкой за веру, царя и отечество двуглавым орлом. В Орлане надписи этой, конечно, не было, но шептались именно о них. Ты был и правда большим талантом, Эдинов, немедленно найти и выяснить, чей он. Выяснить, выяснить, выяснить, выявить, выявить, выявить.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 «Водить за нас благушина!» «Вы у нас такой подонок, раньше из самых отпеток, сейчас самый ответственный!» «Вы ведь с ними на одной партии сидите, на переменах в футбол играете, вместе домой идете, завтраками делитесь и лжете им!» «Почему? Не верите, что ли?» «Никак не умещается это все у меня в голове, ребята, и другое совсем непонятно!» «Вот я узнаю у вас...»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 Вы обязаны во имя его же самого довести до сведения ваших старших товарищей. Ваших старших товарищей. На эту тему он говорил еще сейчас. Так вот после этого собрания ты вызвал меня, Эдинов. В учкоме никого не было. Уже горело электричество. Ты сидел за столом. Я сидел поодаль.